Эпилог. Валентайн просидел возле моей кровати целые сутки, всё время держал за руку и целовал её. Я не верю, не верю. Чудо, шептали его губы. В первую ночь, сквозь сон, я слышала громкое переругивание за дверью. Утром, стоило мне лишь открыть глаза, как рядом с Валентайном увидела стоящего на коленях Талатия. Поняв, что я проснулась, он тихо заплакал. Братец Протянула руку в сторону тала. Не нужно не плачь, а то и я с тобой. Ты как себя чувствуешь? Он снял очки и вытер глаза. Меня, похоже, пропустили через мясорубку, а потом еще раз. Кости и мышцы целые, милые, самые лучшие. Маги-лекари проверили твое состояние. Валентайн погладил меня по щеке. Дайте зеркало. Не веря самой себе, попросила у мужчин. Ты прекраснее, чем была. в лате протянуло зеркальце, делая неуклюжий комплимент. Если бы у меня были силы шутить, то я бы пошутила. Неужели раньше было страшной? Мои губы тронула улыбка. Боль скоро пройдёт. На спинку кровати взобрались голыми. Спасибо вам, что помогли. Я останусь вашим другом навсегда. Они подумали и перебрались на мою протянутую ладонь. Мэри, мы с братом посоветовались и решили остаться с тобой. Но не как голямы и хозяйка, а как друзья. В шёпении Мишута появились эмоции и, как мне показалось, смех. Радость, словно ребёнок, я прижала маленькие уголки груди. Не жोटीсь почему-то. Так друзья же, а это не обычный доверительный договор. Шимет обнял меня в ответ. Оказывается, и так можно, улыбнулся Валентайн. А нет ли у вас знакомых водных големов? Все хором рассмеялись. Найдём прошептал Мишут. А ну посторонись, пусти. Дверь распахнулась, пропуская поднос, который нёс Гоник. За ним вошёл Вальтер и Лисис. Все они были в человеческом обличии, высокие, красивые, в глазах лучилось счастье. Ух ты, очнулась. Чуть-чуть не успели. Вальтер поднял крышку, на красивом подносе стоял не менее красивый торт. С днём рождения, милая Мэри. Лисис светилась счастьем. И вас, мои дорогие духи, вы тоже пережили нелегкий путь. Мы свободны. Вперед вышел Вальтер. С твоим перерождением переродились и мы. Лися, Вальтер, Гоник, я безмерно рада за вас. Что вы сейчас будете делать? Останетесь со мной. Он нет, Мэрилин. Мы решили вернуться в лес. Там работы не початый край. Мы полны сил и магии. Гоник поставил торт на стол и поклонился. Император и я окажем любую посильную помощь в восстановлении Заповетного леса. Валентайн по очереди пожал каждому духу руку. А это от меня подарок. Лисина наклонилась и поцеловала меня в лоб. Мои глаза расширились от удивления. Боль сняла как рукой. Спасибо, я обязательно приду к вам в гости, прошептала я вслед исчезающим духам. Ничего не болит, Валентайн. Он обнял меня. Наши губы слились в нежном поцелое. Когда мы оторвались друг от друга, комната была пуста. Что будет дальше с нами? тихо прошептала я, прижимаясь к любимому. Свадьба. Он вновь нашёл своими губами мои. Через неделю с визитом вежливости замок прибыл император эльфов. Получив известие, что его дочь жива, он, не теряя ни минуты, снарядил корабль. Папа! я бежала, словно маленькая девчонка, спотыкаясь. Забыв про приличие и этикет. Папочка, милый папа, любимый. Доченька. Его руки силой прижали меня к себе. Прости меня за всё, виноват. Я так виноват, шептал он мне в волосы. В тот день никого не было рядом, кроме любимого отца и брата. Мы говорили, говорили и говорили. Я рассказывала, как все эти годы жила без них. Они рассказывали, как скучали по мне. Море слёз и утешений. На следующее утро в тронном зале прошла повторная помолвка между мной и Валентайном. Переговоры между двумя императорами о судьбе Морены шли за закрытыми дверями. На них не пустили ни меня, ни Валентайна, который нашёл не только тайную комнату, но и следы на полу. Остальные доказательства собирали уже маги с Искари. Беседовали долго, несколько часов. Знаю только, что мой отец требовал смерти императрицы, войной не угрожал. Всё же дочь выходит замуж за принца. Отец Валентайна просился снисхождения для глупой женщины. Всё же она была матерью его детей. На следующий день императрица была сослана в горный закрытый монастырь, на вечное поселение в сопровождении охраны и в противомагических кандалах, которые зачаровывали три самых сильных мага страны. Снять их не удастся, даже если попробовать отрубить кисть рук. Они перейдут на другую часть тела: шею, ноги. Генерал Сатискалиус был казнён ещё перед отъездом императора в соседнюю страну вместе со всеми своими приспешниками. Не смогли лишь найти волчицу Ламарию, но мой отец пообещал за её голову баснословные деньги. Так что её поимка дело времени. Айрис поправилась, император на её свадьбу пожаловал денег. Свадьба той, что приняла активное участие в моём возвращении к жизни, пройдёт на несколько дней позже моей. Подготовка к свадьбе шла своим чередом: бесконечные пробы вкусных блюд, красивых свадебных нарядов. Я носилась из комнаты в комнату, с этажа на этаж, поддерживаемая крыльями любви. Не устала, милый? Валентайн ловил меня на лету, целовал и отпускал дальше. Нет, не устала, смеясь, говорила я ему. У меня огромные планы на жизнь: свадьба, дети, а затем и внуки. Сотни лет счастливой жизни с любимым человеком. который дождался меня